Глава 15 Атмосфера в комнате для брифингов была невеселой. Адам Хортон Блайт сидел во главе стола и выглядел, как всегда, спокойно. Джейн Уорд сидела напротив Тома, у которого было единственное желание, чтобы день поскорее закончился, и он смог, наконец, выспаться. Он прилетел ранним рейсом из аэропорта и поехал прямо на работу. Он пытался выспаться у бассейна, но это сделали невозможным Бред, Майки, грег и некоторые из клиентов, постоянно прикалываясь над ним из-за Донны. Себастьян нервно ходил взад-вперед по комнате, его галстук был ослаблен, рукава закатаны, за ухом карандаш, а в руке калькулятор. «Вы правы», — сказал он, закончив подсчеты. «Это могли быть миллионные убытки, если бы он продолжал в том же духе». Неудивительно, что мы почти проигрываем нашим конкурентам». «Что сделано, то сделано», — сказал Адам Хортенблайт. «Нашей главной задачей является удостовериться в том, что у нас достаточно доказательств, чтобы преступник понес заслуженное и справедливое наказание. В будущем мы должны работать для клиентов, а не для того, чтобы нечестный директор на нас наживался». «Легче сказать, чем сделать», – проворчала Джейн, с любопытством думая, могло ли вообще что-либо вывести ее начальника из себя. «Почему бы нам просто не заставить его вернуть все деньги и дать ему пинка?» – спросил Том. «Если бы это было так легко», – выдохнул Хортенблайт. «Проблема в том, Томас», – ответил Себастьян, – «что нам надо быть поаккуратнее с обвинением против этого маленького хитрожопого говнюка». «За те деньги, что он нажил, легко нанять очень хорошего адвоката». «Абсолютно верно», — согласился Хортон Блайт. «Нам нужны доказательства, но вопрос в том, каким образом мы их достанем». «Мы всегда можем спросить Элисон с сарказмом в голосе предложила Джейн. «Господи, что было бы, если бы ты не нашел этот инвойс, Себастьян?» «Неудивительно, что он так хотел, чтобы она получила эту работу», — сказал Том. «А что, если мы ее уволим? Может, это подрежет ему крылышки?» «Не исключено», сказала Джейн, «но я думаю, что нам лучше не высовываться. Если она присматривает за его щитами, то у нас есть шанс собрать на него побольше компромата. Уж точно больше, чем мы сейчас имеем». «Это верно», — согласился Хортон Блайт. Он был бы действительно глуп, оставив свидетельство против себя здесь, в Англии. Я мог бы узнать о его махинациях здесь, но, честно говоря, это бы ничего не доказывало. Уверен, что большую часть денег он отмывает в Испании. «Да», — задумчиво сказал Себастьян, — «придется согласиться, что избавиться от Элисон это худшее, что мы можем сейчас сделать». «Нет, она любой ценой должна оставаться в Испании». «Но тебе нужно было видеть, во что она превратила курорт, Себастьян. Никто из гидов не сказал о ней ни одного хорошего слова», — возразил Том. «Мы обязаны достать доказательства», — сказал Себастьян, садясь. Элисон должна остаться». Но «Как мы их добудем?» — спросил Том. «Нам нужен там кто-нибудь свой», — предложила Джейн. «Как насчет Брэда?» Джейн подняла брови, давая понять, что она воспринимает это предложение серьезно. «Он определенно умен. Начала она думать вслух. И он ее терпеть не может. А это хорошая мотивация». «Она хочет его уволить», — поддержал Том, «что может быть более сильной мотивацией». «Извините, а о ком мы говорим?» — спросил Хортон Блайт, глядя поверх очков. «Брэдли Стритер», — ответила Джейн. «А кто он?» «Он гид первогодок», немного поколебавшись, ответила Джейн, понимая, как это звучит. «Это невозможно. Абсолютно неприемлемая идея», — отрезал Хортон Блайт. «Если вы думаете, что мы можем доверить то, что практически является будущим нашей компании кому-то, кто был с нами менее трех месяцев и с кем у нас не было ничего общего в прошлом, то...» Кроме всего прочего, добавил Себастьян, учитывая, что у них не самые лучшие отношения, нам будет еще сложнее добыть какие-либо свидетельства. Наверное, вы правы. На глазах у Тома рушилось будущее Брэда. Нет. Нам нужен кто-нибудь, кому Элисон доверяет, или кого она не знает. И это должен быть кто-то, на кого мы можем положиться стопроцентно. Тот, у кого в венах течет та же кровь, что и у нас, сказал Хортон Блайт. Остальные потупились «Может, у Бреда все-таки получится?» Неубедительно сказал Том Пять человек сидели в углу бара Джорди Хозяином был толстый гитарист из Сандерленда, которого звали Большой Эл Бар находился в заливе Порт-де-Сторрент В отличие от Сан-Антонио, это было семейным курортом И в Джорди клиенты молодых и холостых не заходили Именно по этой причине Марио посчитал его идеальным местом встречи друзей брата. Двое из них прибыли на Ибицу на весь сезон и жили в Ибица Тауне, промышляя грабежами, гопстопами и кидалово, лишь бы не работая ни в чем себе не отказывать. Другие трое только что прилетели на неопределенный срок. Никому из них, в общем-то, не было дела до Марио. Но один из них Был его двоюродным братом, и все они были друзьями его старшего брата, мелкого гангстера. Поэтому они здесь и собрались. Скорее из уважения к старшему, чем к младшему, который считался в семье паршивой овцой. Большой л с подозрением смотрел на эту группу. У него было много знакомых нарушителей закона, чтобы сразу же распознать в них непослушных ребят. Он попытался подслушать их, но они шептались, и ему не удалось разобрать ни единого слова. Каждый из группы, кроме Марио, выглядел как вышибала. Шрамы, сломанные носы и стероидные мускулы выдавали в них любителей подраться. Волосы Марио отросли, и он больше не напоминал солдата иностранного легиона в «Самоволке». Однако во взгляде его проскальзывало что-то злое – Он не забыл то унижение, которое вызвал подсунутый кем-то им маг. Если бы Большой Эл мог подслушать, о чем они говорили, то услышал бы, что основным словом в их беседе было месть. Марио давал им информацию о своем обидчике. Где он жил, где ел, где бывал, в какое время проходил по пустырю, лучшее место для нападения, какого отпора можно было ожидать, чтобы они устроили темную. Информация, которую давал Марио, была правильной. Все сходилось, за исключением одного важного элемента. Имя, которое назвал Марио, было не бред, а Майки